Глава вторая. Опытная ферма. Часть первая. Мистер Бенсингсон, естественно, предполагал испытать свое вещество на головастиках. Это уж так принято, что все опыты производятся сначала над головастиками, для того, должно быть они и созданы. Было условлено также, что исследование будет вести Бенсингсон, а не Редвуд, так как лаборатория последнего была занята баллистическим аппаратом и животными, нужными ему для изучения дневных колебаний, роста частоты и способностей бодарства молодого быка. Эти исследования давали замечательно оригинальные и сложные кривые, однако в том же помещении невозможно было держать и стеклянные сосуды с головастиками, пока исследования были в разгаре. Но когда Бенфинстон сообщил о своем намерении своей кузине Джемс. что она тотчас наложила на доставку сколько-нибудь значительного количества головастиков или иных экспериментальных животных в свое жилище. Против превращения одной из комнат в химическую лабораторию для исследования взрывчатых веществ, она ничего не имела и даже позволила ему иметь газовую печь и вытяжной шкаф, избавлявший ее от еженедельной уборки. И зная о преданности некоторых мужчин крепким напиткам, Она считала его уединенные занятия и деятельность ученых обществах прекрасным отвлекающим средством от более грубых форм извращенности. Но допустить в свою квартиру существа, шевелящиеся при жизни и воняющие после смерти, на это она никак не могла согласиться ввиду плохого здоровья Бенсингтона. Тщетно Бенсингтон говорил ей о важности своего открытия, о возможности разбогатеть, она отвечала – что все это очень хорошо, но что если бы она согласилась пожертвовать ради чего бы то ни было чистотой, порядком и гигиеничностью обстановки, то он первый бы пострадал от этого. Мистер Бенсингтон, позабыв даже о своих мозолях, сердито расхаживал по комнате и тщетно старался урезонить свою кузину самыми вескими доводами. Он говорил, например, что ничто не должно мешать прогрессу науки. А она возражала на это, что прогресс науки это одно, а куча головастиков в комнате — нечто совсем другое. Он говорил, что в Германии ему тотчас же отвели бы для опытов 20 тысяч кубических футов под лабораторию, а она отвечала на это, что весьма радовалась и теперь весьма рада, что не родилась немкой. Он говорил, что работа его прославит, а она отвечала, что скорее он заболеет от этой работы с головастиками. А когда Бенсингтон напомнил кузине, что он хозяин в своем доме, то она отвечала, что скорее пойдет в школьные надзирательницы, чем согласится жить в одной квартире с головастиками. Тогда мистер Бенсингтон стал взывать к ее благоразумию, а кузина Джен к его благоразумию. Он потребовал, чтобы она относилась с уважением к его научным идеям, А она объявила, что не может уважать идей, которые сводятся к вонючим головастикам, портящим воздух. Тогда мистер Бенстингтон вышел из себя и, вопреки классическому замечанию Гексли, по этому поводу выругался. Не то чтобы очень резко, но все-таки выругался. А затем ему пришлось, конечно, просить прощения и навсегда отказаться от мысли, испытать действия пищи богов на головастик. Таким образом, Бенсингтон должен был придумывать другой путь для осуществления своей идеи. Несколько дней он тщетно размышлял о возможности снять помещение и поручить головастиков какой нибудь достойное доверия особе. Потом вдруг случайно, читая газету, напал на объявление о продаже цыплят с опытной фермы. Это навело его на блестящую мысль. Ну конечно, экспериментальная ферма и цыплята. Мистер Бенсингтон даже вздохнул, представив себе необычайный рост цыплят. Он тотчас же представил себе все разрастающиеся размеры курятников, а затем продажу кур необычайной величины, которые окупят все расходы. Да и в самом деле цыплята так доступны, их так легко кормить и воспитывать без всякой возни и почкотни, разве можно их сравнить с такими дикими и у неудобно контролируемыми существами, как головастики. Странно даже, что мысли о них пришли в голову раньше, чем о цыплятах. Кузина Джен будет даже очень довольна. Редвуд со своей стороны также изъявил полное согласие. По его мнению, физиологи делают большую ошибку, избирая для своих опытов слишком маленьких животных. Ведь это все равно, что производить химические опыты с недостаточным количеством веществ. Неизбежные при всякой работе ошибки будут очень заметны. Чрезвычайно важно теперь же доказать ученым, что они должны брать крупный материал для своих опытов. Потому-то он теперь как раз и работает над молодыми быками, хотя это не совсем удобно для студентов и профессоров, встречающихся иногда с его материалом в узких коридорах здания лаборатории. Но когда будут опубликованы в высшей степени интересные кривые, которые он теперь добывает при помощи этого материала, то, надо надеяться, все одобрят его выбор. Вообще, что касается его лично, то если бы в Англии не было недостатка в средствах, отсекнуемых на научные исследования, то он никогда не стал бы работать над животными меньшего размера, чем пит.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 Эксперименты шар прекрасны. Света готова была хоть сейчас же отправиться к месту своего служения, так как в дантон грине ей было нечего делать. Старик портняжныйчал, но это занятие малодоходное. Место неудобное, шар далеко от центра, заказчиков хороших нет. Так что, если вам угодно, одним словом, через неделю мистер и миссис Скиннер были уже на ферме вместе с плотником из Хиклиброу, которому поручено было привести в порядок дом и построить курятники. Понятное дело, что за время пребывания плотника на ферме Чита Скиннер успела обсудить с ним характер и поведение мистера Пенсингтона со всех сторон. «Я его еще плохо знаю», — говорил мистер Скиннер. «По всему видно, что это просто дурак, если не шумошедший». «Да, кажется, он немножко тронулся», — подтвердил плотник из Хиклиброу. «Поображает он себе много, думает, что кроме него и за курами никто не ухаживал. Эка, невидаль, подумаешь!» «Напялил очки, да и думает, что видит лучше людей», — ответил плотник, — «а сам вроде курицы». Подвинувшись ближе к слушателю и печально смотря одним глазом на отдаленную деревню, а другим на свой нос, мистер Скиннер добавил с глуповатой улыбкой. «Велел каждый день вживешивать чеплят. Каждый день — это чтобы знать, как они растут. «А, каково? Каждый день!» И прикрыв рот рукою, мистер Скиннер тонко и заразительно засмеялся, а затем, вероятно, для того, чтобы запечатлеть в памяти плотника из Хитли Броу свои слова, еще раз прибавил выразительным шепотом «Каждый день взвешивать". «Э, да он хуже нашего старого хозяина, а я-то думал, что тот не уступит никому», заключил плотник из Хитли Броу.